«Послесловие. Уникальный разведчик Отечества». Казалось бы, все сказано. Однако, как это бывает при серьезном отношении к делу, существует извечная недосказанность. Что-то о конкретной работе, какая была информация, сравнительная оценка деяний, особенности характера разведчика и его источников. Владимир Борисович Барковский это огромный пласт примеров проявления гражданственности офицерской чести и блестящего профессионализма и потому его личность как разведчика профессора общественника требует еще нескольких комментариев. как уже говорилось владимир борисович с точки зрения оценки его многогранного пути прожил четыре жизни: рабочего студента слушателя разве разведчика резидента, руководителя нтр, профессора, почетного профессора, общественника историографа. Таким аналитическим раскладом делается попытка подтвердить содержание этой рукописи. И если начало жизненного пути – это зарождение личности, то работа в разведке – это опыт профессионала. Итак, еще кое-что о лондонском периоде в жизни Барковского Дэна. Всю войну Барковский пробыл в Лондоне, так что воздушных тревог насмотрелся, Причем разведчик Дэн не мог переносить место и время встречи с источником информации, даже если все люфтваффе обрушивалось на столицу Британии. Самого Дэна бог миловал, а вот один из его мужественных агентов получил серьезное осколочное ранение. Имея инженерное образование, Барковский занимался источниками из числа специалистов. Вот на этом пути, Владимир Борисович вступил на тропу, сделавшую его в будущем человеком-легендой. Свой первый орден Дэн получил за добытые материалы британского королевского флота по радиолокации и системе размагничивания корпусов кораблей для противодействия немецким донным минам. Переданные в самом начале войны в центр, эти сведения позволили сохранить жизни тысяч советских моряков. В год победы Подводя итоги работы лондонской резидентуры по линии НТР, Центр отметил, что Барковским проделана большая работа, основные материалы касались атомной проблемы, причем малоценной, было признано всего 0,87% информации. Так вот, еще об одной и очередной недосказанности из жизни разведчика Барковского. Летом 1993 года, В свои 80 лет Владимир Борисович предпринял поездку за океан в Штаты. Ассоциация бывших работников ЦРУ пригласила ветеранов нашей разведки. Среди приглашенных, кроме Барковского и еще двух коллег, был один из кураторов кембриджской пятерки Юрий Иванович Мудин. Об этом случае, казалось бы, можно было не особенно распространяться, если бы не одно «но». Дело в том, что во время визита в Лос-Аламос, Центр исследований по ядерному оружию и объект успешного проникновения в него советской разведки в годы войны, Барковский встретился там с отцом американской водородной бомбы Эдвардом Теллером. Тот приехал туда специально из Чикаго для встречи с нашим разведчиком-атомщиком. Как говорилось в статье об этой встрече, только тейлер рожал бомбу для Штатов, а Сахаров для Советов. Естественно, у нашего журналиста одним из первых вопросов к Владимиру Борисовичу был вопрос о его личном интересе к тейлеру с точки зрения нашей разведки, то есть не пытались ли ранее отца вербовать. Барковский немедленно заметил. Исключалось совершенно. Он человек, искренне нас ненавидевший. Его биограф, физик и лауреат Нобелевской премии Раби говорил о Теллере так мне он кажется врагом человечества, никогда не доводилось видеть, чтобы Теллер занял позицию, которая хоть в какой-то степени могла служить интересам мира. Барковский отмечал, что Теллер работал с такими гениями, как Ферми и Оппенгеймер, хотя появился в Америке не очень известным ученым с опытом школы теоретической атомной физики в Германии, и малоизвестный ученый взорвал в 1952 году первую в мире водородную бомбу почему так Барковский понял что тейлер отличался от многих ученых помимо таланта обладал бешеной энергией пробивной силой иногда бесцеремонно расталкивая коллег локтями Барковский с долей юмора поведал как его представили на встрече с военными и инженерами полковник разведки который утащил у вас атомную бомбу тейлер сидел в зале внимательно слушал Затем были беседы со стариной Теллером, как назвал его Владимир Борисович. Он пришел с палкой, но не с тросточкой, а с суковатой дубиной, как будто только что вырубленной в лесу. Ему было под девяносто, и на эту дубинку он опирался. Встает вопрос, были ли встречи с маститым ненавистником мира Теллером полезными с точки зрения чисто разведывательного интереса. Из беседы нашего журналиста с Барковским такой косвенный вывод напрашивается и вот почему. Владимир Борисович указал на три, как представляются, точки опоры в интересе к Тейлеру. Во-первых, он скорбит о том, что развитие научно-технического прогресса сейчас искусственно сдерживается из-за высокой степени секретности, особенно в оборонных отраслях. Во-вторых, Тейлер, по-видимому, относится к той верхушке, кто занят применением сверхсекретных открытий в военных целях. В-третьих, он активный разработчик и систем несмертельного оружия. И Барковский Дэн отмечает, что мозг Теллера работает в определенном направлении. И от водородного оружия до бета-лучевого обессиливания человека остается один шаг. А ведь бета-лучи – это атомное излучение, мощные потоки электронов, типичная Теллеровская идея, страшное ослабление организма, полная потеря сил. Еще, в поле зрения коллег Теллера – реагенты для мгновенного ржавления металлических частей, думающие роботы, и снова Барковский разведчик и аналитик с государственным подходом решительно говорит, видимо, имея в виду свою беседу с Теллером, «Знать, что там делается, для нас прямая обязанность, на то и существует разведка, чтобы с помощью своих агентурных средств снимать информацию». И ведь верно, задачи остаются прежними в первую очередь информационными. Трудно отделаться от мысли, что этот третий визит Барковского в Штаты не был связан с опытом его 60-летней работы в разведке. Возможно, это было последнее разведывательное задание Дэна, ибо известно, что разведчиками не рождаются, ими становятся и умирают. Один из журналистов так образно выразил суть судьбы Владимира Борисовича. Он уже давно живет жизнью не подчиняющийся законам приключенческого жанра. Внешне он вовсе не похож ни на майора Вихря, ни на знаменитого Штирлица, и даже как-то не верится, что этот скромный молчаливый человек действительно проникал в тайны атомной бомбы еще до того, как она была создана. Сколько еще в наших секретных архивах бесценных материалов о подобных судьбах, и разве отпала необходимость рассказать о таких людях? Скромный. Вот собственноручно написанная Владимиром Борисовичем автобиография 50 годов. Один лист, 25 строк, завод, рабфак, институт, аэроклуб, разведшкола, все с точными названиями. Автобиография через 40 лет, 90-х годов. Полторы страницы и полностью заполненная страница с перечнем орденов и медалей за 1944-1996 годы. А вот автобиография с личной пометкой, черновик для музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 30 строк, справка рукой Владимира Борисовича. Он вычеркивал оперативную лексику. В последний год XX -го столетия в кузнице кадров разведки проводились академические чтения по теме Достижения России в проблемах ядерных исследований и внешняя разведка. Сама идея выбора темы опиралась на два знаменательных факта. В феврале 1996 -го года был подписан указ президента о подготовке истории ядерных исследований в стране и в июле того же года указ о присвоении героев России пятерым разведчикам-атомщикам, среди которых Владимир Борисович Барковский. В связи с этим событием в вестибюле Академии было вывешено приглашение на чтение. Объявление «Дата» Место – актовый зал. Участники – Академия, СВР, Ассоциация ветеранов разведки, МИФИ, Институт имени Курчатова, Арзамасовцы. Присутствуют слушатели, сотрудники, ветераны. Доклады – историческая актуальность, разведка и мирный атом, причина успехов разведки. О коллегах атомных дел делают сообщения Владимир Борисович Барковский и Юрий Сергеевич Соколов от ветеранов. В фойе видеофильмы о героях России экспозиция на тему дня. Около стенда с экспозицией произошла казусная история. Чтобы как-то оживить не очень высокого качества, снятый на ксероксе статьи иные материалы о разведчиках-атомщиках, автор данной рукописи лица на портретах фломастером окрасил в желтый цвет. Владимир Борисович увидел это художество, рассмеялся и произнес, «Туленька, что-то я здесь уж очень желтый». Таким их в этот момент и запечатлел местный фотограф. В свое время автор получал от Барковского большую поддержку по линии оперативных и учебных дел. Он, кандидат исторических наук, помогал становлению секции истории разведки» основной кафедры. В один из дней в Ассоциации ветеранов внешней разведки собрались члены клуба «Титан», объединяющего коллег по работе в НТР. Там Владимир Борисович, передал автору копию небольшой газетной заметки о музее Федерального ядерного центра в Арзамасе-16. Датированная заметка была 1992 годом, и шел в это время уже 96-й, а для нас, сотрудников историков академии, второй год работы в секции. Он обратил внимание в заметке на свои пометки. «Три момента», сказав Вот это в сжатом виде говорит о подвиге народа в создании атомного оружия. Лучше не скажешь, запомни и используй в тексте лекций. Еще добавил, что это наша внутренняя политика. И указав на следующие строки, сказал, а это политика внешняя. Наконец, Владимир Борисович обратил внимание на третье подчеркивание. Оно касается нашей истории появления отечественного атомного оружия. Конечно, все три цитаты были использованы в учебном процессе, и сейчас они будут предложены для всех читателей на страницах этой рукописи. И, как представляется, они должны быть восприняты как завещание нашего славного ветерана разведки, как свет далекой звезды. Внутриполитический аспект. Стоит мысленно перенестись в первые послевоенные годы, и ум отказывается понимать, как мы все же в тех условиях смогли справиться с ядерной проблемой. В разоренной войной стране в лабораториях оперировали миллионами градусов температуры, неземными плотностями материи процессами, происходящими в миллионные доли секунды. Одновременно строили заводы по добыче и переработке сырья, сборке оружия, закладывались спусковые шахты, обучались кадры. Сотни тысяч людей, ум, цвет, гордость нации, день и ночь самоотверженно ковали ядерный щит Родины, и они его создали. Их беззаветному служению Отечеству мы обязаны тем, что все эти годы не знаем войны. Внешнеполитический аспект. В современном мире, раздираемом экономическими, социальными, политическими противоречиями, именно ядерное оружие служит главным сдерживающим фактором. Именно благодаря ему, вот уже почти 50 лет, Россия живет без войны. Уничтожь его. Завтра окраенные конфликты перекинутся на нашу территорию. Поэтому нужно подождать с бездумными разоружениями. Исторический аспект. Народ должен знать свою историю, не приукрашенную и искаженную в угоду сиюминутным политическим интересам. Создание ядерного оружия, одна из самых героических страниц, как бы громко это ни звучало, В истории нашей державы, в этом оружии, труд сотен тысяч рабочих, инженеров, ученых, они отдали все силы защите Отечества. Других мыслей и целей у них просто не было. Примечание автора. К сожалению, прошло более десяти лет, и на копии статьи нет пометки о названии газеты, откуда сделана вырезка, но остальные атрибуты сохранились. Игорь Мосин «Как полюбить атомную бомбу» Ее теперь можно потрогать в ядерном музее Арзамаса-16. Конец примечания. Память. Когда речь идет о Владимире Борисовиче, она многогранна. И каждая грань — это кладезь старых и новых видений о его характерных чертах. Вот человек-личность уходит от нас. Газеты говорят о нем в столице и на малой родине, Белгородчине. Отдают дань памяти сослуживцы Скончался выдающийся разведчик современности, внесший неоценимый вклад в создание ядерного щита Родины. Газета «Красная звезда». Это был действительно уникальный разведчик, легенда и гордость службы. Пресс-бюро СВР. Перестало биться сердце славного сына Белгородчины, бывший воспитанник Борисовского детского дома, разведчик, полковник СВР. Нам никогда не узнать до конца, что он совершил и сделал. Газета Труд. Объединяющим скорбь всех по человеку, столь нужному для нашего Отечества, высказано журналистам в одном из последних интервью с Владимиром Борисовичем. За плечами Героя России было немало и других, достойных этого звания дел. К сожалению, еще не пришло время говорить о многих операциях, в которых он принимал участие, Лишь намеком на активную оперативную деятельность разведчика могут служить те награды, которыми была отмечена его служба во внешней разведке. И все это лаконичными, но емкими по смыслу словами. Академия внешней разведки, последнее официальное пристанище разведчика, профессора, общественника, готовилась отметить 90-летний юбилей Героя России, но он до этих торжеств не дожил и все же торжества по случаю этой даты состоялись, но уже как День памяти. а Об этих торжествах, говорит сохранившаяся в архиве автора, программа проведения Дня памяти к 90-летию Героя России Владимира Борисовича Барковского, выдающегося разведчика 30 -80 х 80 годов, почетного профессора Академии, и дата 23 ноября 2003 года, Актовый зал. В президиуме, Руководство Академии и гости. Это из СВР ветераны, сын героя. Выступление. Разведчик атомного века. Вступительное слово. Барковский, руководитель за рубежом и в центре. Ветеран НТР. Барковский, преподаватель и ученый. Ветеран-коллега по кафедре. Гражданин и ученый. Ученик и коллега. Барковский и атомная бомба. По следам СМИ. Слушатель. Воспоминания сына Барковского, Бориса Владимировича, главного специалиста по безопасности атомной энергетики, РНЦ Курчатовский институт. Памятные подарки, фуршет. Память. К 95-летию со дня рождения Барковского, Кабинет истории СВР выпустил памятный плакат и к столетию повторил его распространение в подразделениях разведки, спецслужб страны, общественных организациях. На плакате «Институт» Краткая биографическая справка дополняется фотографиями героя в разные периоды его жизни и службы в разведке. Места проживания, родительский дом в Белгороде, момент вручения первого ордена рядом с ученым-атомщиком у памятника героя на родине в Белгороде. Здесь можно увидеть документы, свидетельство его большого пути, военный билет 1939 удостоверение кандидата исторических наук 1980-й, грамота героя России, 1996 диплом почетного профессора Академии внешней разведки, 2001 и даже мишень из соревнований по стрельбе между ветеранами ЦРУ и СВР в Нью-Йорке, стрелку, 80 лет. 30 ноября 2010 года в подмосковном городе Красногорске, прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски разведчику Владимиру Борисовичу Барковскому. На мраморной плите написано «В этом доме жил герой России, участник Великой Отечественной войны, полковник Барковский Владимир Борисович, легендарный разведчик-атомщик». Скромный деревянный дом постройки еще начала XX века по адресу улица Красная Горка, 10, В 30-е 50-е годы дом был пристанищем для молодого Владимира, слесаря Первого государственного инструментального завода, рабфаковца, студента Станкина и учлета Московского аэроклуба. Отсюда Владимир Борисович ушел в разведку, пересек три океана и прибыл в Лондон, пересек Атлантику для работы в Нью-Йорке. Елена Александровна Косова, заслуженный скульптор России и член Союза художников России, участвовала Соратница Владимира Борисовича по работе в советском представительстве при ООН в Нью-Йорке изваяла бюст героя, и копии с него помещены в музее ее имени, кабинетах истории славы школ и институтов. Бюст герою установлен на его первом трудовом месте, в том самом Красногорском заводе.